بسم الله وحمد الله وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله أشتركوا في القناة هذا الشيطان يقولون النهيو دارا النهيو الجويني قالوا الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ودل على فساد المنهي عنه وترد صيغه الامر والمراد به والرباحه او او التهديد او التسويه او التكوين والنهي استدعا الترك истидаа ат-тарк это дозволить. У тебя нет ума надах, Алей. У меня есть, скажи. Это Что такое истидаа уже понятно, то ли таллабут тарк это требование оставить какое-то действие словами. когда Алипсиньцяты Гавушестинбар, наверное, есть. А как будет по Сияты? Вы тогда вычитали, как Да, конечно, да, да. По Сияты. Уже там, уже там, уже там, наверное, не Вот, это момент. То есть фактом, то, что, как мы уже говорили, то, что Алипсинь, вашей смысл от Аттаклип. Аттаклип, на. Пославный, сколько? Да. Да, то есть это в чем это, потому что Тарбат Тарт не ограничится Белкаль, может быть Белкитаба, Белишара Любыми Да Мимман Го Дунагу То есть от того, что ниже его Мартаватан, то есть степенью От учительства Студенту, то есть Алла Савилю Уджуб То есть в обязательном порядке То есть если это не в обязательном порядке, то это лезть на даже. Да, ну, вы дисциплина с этим только Только да. только что нахию это бывает двух видов. То есть, нахью, э, то есть это уджуб категорическая да, да, а то либо да, фиаль аля сабиль уджуб или аля сабиль э не знаю, желательно не делать. да, жрался не делать то да, да, да да, да мы ой казалик вайду ли ала фасадил мангий амг то есть вайду ли альнагью ала фасадил то есть если что-то является запрещенным в шариате это указывает о том, то что шариат не хочет, чтобы это существовало и если это будет сделано, шариат с этим не считается Да. А и на чём идет речь, эта масля в ней халява. То есть если ширят что-то запретил делать, непосредственно само действие какой-то вид из видов и поклонений, даже как, как например, самый простейший пример, это намаз в запрещенное время. Если сделал, является ли это намаз действительно или нет? Одни сказали то, что да, действительно. То есть, да, факт, почему? Потому что да все шелут, условия, то есть там социальности, а другое нет, недействительно, Причем, потому что шариат за, запретил делать этот вид поклонения, то есть в такое-то время, ну, в таком-то месте, или, тахитур, а ты сделал. То есть если шариат запретил это, то значит шариат не хочет, чтобы это существ... существовало. Это здесь меньше попойного? Это... Удруг или дополнительно? То есть дополнительно для искали? Почему? А если вы делаете? Нет, здесь зубы, которые будут в том, чтобы сорвать в ну, определенное время, внутри идет не в определенное время. За... Какое-нибудь не в определенное время? Это Масаде Ханафея? Это, да. В этом вопросе разогласия с, с, с нескольких сторон. Одни из ученых сказали то, что в запрещенное э, э, время нельзя вообще никакий намаз, намаз делать. Да. да. Если сделать любой из намазов, он будет недействительным. Да. Да. То есть а, да, другие сказали то, есть, мы, то что они будет только э э асалят мутлака, то, есть, как называется. просто человек за заказал два намаза сделать, А другие, то есть и оставили, то есть э, э Причины, как духовный менеджер, например, جنازه بده نريد ده عمل خير اكر في الله بكل تو تو وجوده تو تو وتنشت دخول الصلاه للمسجد هذا مساله خلافيه جدا جدا تويست нам اتاحيت للمسجد صلاه كذا شر الشمس لما سنكوا المسجد يشوم اذا دخل احدكم المسجد Нам? <свес> да то есть это общий текст какое бы время и в, то есть он не дошел туда даже в тот же момент посланник Аллаху алисалату ассалам <свес> ля салата нам бады салат ля ассар и у ля салата бады салат ля фаджир или как э, хадису мусульману от, от, от, от Идну Анар Анахан ассалата ассалата ассалата анассалата аукат nda daheratil shams wa baadil... nda grubishams wa nda tulu'ashams То есть вот эти три времена, которые являются запишенными И теперь отталкиваюсь от этого, где то есть после клави с когда в Шиляти пришел текст La Salata Это указывает о том, что это то есть Тот, кто делает его в это время Теперь, то есть это общий текст Это называется Mimbab ta'arut al-umayin То есть у нас есть текст, да, это один из, да, здесь, здесь вот это страны в это достаточно часто встречается, нужны аль-марад Нужны аль-марад у нас есть общий текст, где, где Всевышний Аллах запрещает садиться, пока не сделаешь два раката, и в какое бы время ты да, то есть этот общий текст. а другой здесь текст, кроме вот этих времен. Теперь ты зашел, стеснные, да. А, а Шаохани, по крайней мере, Фессель Джаран очень сильно затруднялся ответить на эту тему. Ну, кому-то было легко, но вообще, по крайней мере, для Шаохани это, это очень проблемный вопрос. Да, то есть, какой из них Евразий, на Если ты скажешь мне дату, я тебе могу ответить, и наоборот. В этом в этом случае есть мосалик. Не э просто садись и заходи не стань, жди, пока время это выйдет. Потому что это это проблемный вопрос Я склонился, то есть Давай. к мнению имама Шаукани в селе это либо не заходи. Но, то есть, либо заходи, но не делай почему? Потому что он Подошел к этому вопросу, то есть здесь нужны аль-мурджахат общие извне. То есть да, какие-то аль-кара, то есть другие тексты, которые помогут тебе, то есть атаксис, этому тексту И он сказал: "У нас есть, в общем, от Пасана Калаха, это пришёл текст И не сделайте если я вам что-то приказал, делайте, что можете. Но есть то, что я вам запретил, не делайте это все. Сторонитесь этого. И без тавсиля. И здесь посланник Аллаха то есть предпочитается запрет, а это не делать намаз в это время. Почему? Потому что посланник Аллаха... То есть не делать Тавсиль в вопросах, в которых запрет, но сделал Тавсиль в вопросах, в которых он приказал да, что-то делать. Масатол, ты, да? и, вот, и вот вот этот, вроде, джейджидден, со стороны имам да, Шаркань. Конкретно он до этого додумался. Да, прям каким образом он пошел. То если запрет пришел, то в нем Тавсиль нету Все нельзя делать. Он что другим запретом тоже может быть получил в Украине, но ответы тоже так, да? Я не знаю. Да, то есть э ан наги يقدم على А почему? Потому что любой хадис это аль када То абсолютно любой любой аят это правило. Поставили: "Амартукум бихи фат мин мастатаатум". все что сможете. "Аман нагайту анну фаджатибу", ولا مفصل. почти не был массата там и так далее. Всё отменять. Вот и а Шаукани ФСЛ, а генерал Шаукани Очень хороший выглядел. Ну. Да, да. Он был умотает, да, да. да дело дело я вот это как я нашёл по театру или во имя я не до четырёх я ракааты? Так И с Тоже, Наги э, э сильнее, почему что Бухари Мусуль пишет «Ля Солята». Накера. То есть это э, «Исмуля» Накера, то есть отрицается. То есть, а в Ширяте основа э, Аль-Каида, если пришла Накера, то это э, то есть указывает на, на то, что Ширят с этим нечего. «Ля Солята» «Лиман Лавуду Аляху». То есть если человек сделает намаз без вуду, его очень намаз действиен. Почему? Нет, да, потому что ляс лята, то есть это э на то, что это нафиу ссеха. Называется нафиу ссеха. И у нас две ступени. Я основу, то есть первое из них это то, есть, когда шариат отрицает какое-то действие, это основа в нем это нафиу ссеха, то что шариат с этим не считается, мы не переходим на следующую степень, это нафелькамаль или бедалиль то есть какая-то аль-карайн, аль-мротик который укажет на это и поэтому здесь Аббатсан Николаев говорит ля шалята ба ба-да-салят-ля-са указывает на то, что шалят с этим не считается, вот этого шалята то есть хоть даже сами действия будут существовать, но шалят не считается Это то, что Аминал Мураджихат, но то, что Масаля Халафия, то есть Аллах Ача'ала Аля, ва Аля. Но не читает, не работает с его книгами, у того конкретные проблемы. Ваннахью истыдаут тарки вилкавли миманху аддунаху ала сабили л-вужуб. Ва аддуллу аннахью ала фасади альманхии альманхии аба абдиллах маслю. Almanhi Maslu Это исма Fahal, исма Mafol Исма Fahal? Исма Mafol? Исма Мафol Меш Какова ньо основа? Аслу, аслу калама? Мати? Меша ала возни Аль-ман-dı-ēs! Воže20, Mezie co'? Schować ist dennas? Ein wangumli leo'iεί. Bojente u trees fr на. Приходит э советуль-амар, валь алибаха. Э, нам. советуль может прийти, но имеется ввиду им алибаха. То есть, э, «Аль-Амру то, -то, -аль то есть, ан это приказ оставления, что-то делать даже. То может прийти то есть, то есть, внешнее выражение, то есть, э, как иф но имеет в а, а может в виду как угроза, «Ат-Тасуия». То есть, э, хочешь хоть дело хочу снять. По сейчас шейх э, объяснит, отпокруете. Э, это а, нам. Куни это, это, это, это не в наших с Это нас не касается. Значит, это Al-Jouin Al-Rukus al-tawstushum na al-ashair То есть, э, wataradu silat al-amr wal как, например, шейх его пример? Значит, да, это да, не труд, то, это когда приходит э аль-амр бадд аннахи, это дул ибаха. Как а, в эту Джума э иднуд рисаляти, и Джума фасауаля зикр Аллах ва дарр аль и так далее. Что касается э, Ат-тахдид, куль тамат-тау, фа инна масиракум иланнар, куль тамат-тау, то есть, наслаждайтесь, то есть это обращение к кафирам, а Ат-тахдид, что такое, понятно? Как угроза, то есть да, и вот шейх Павласлав Священ, куль тамат -та это же Амр, фа инна масиракум иланнар, то есть это же не, не, не приказ, кафара масйуш Аллаха да нет на то что касается ат-тасвита фасбиру аула тасбиру салам алейку ну то есть ба выгора да да а то что касается таквин и вот фасбиру аула тасбиру салам алейку вы хотите ли пи хочешь инцилки То есть сама сыра он имеет это выражение фас биру ау ла А то же касается ат то есть это не в наших как бы это, но это фактически есть ашава адами бисура. То есть ат это создавание чего-то из из того, что то есть не существует, то что Альфарк, почему все Шала приписал к себе Хальк? Халк – это создание чего-то из ничего. А, то есть, от, от человека это отрицается, Почему? потому что ни один махлюк не может создать что-то. Нет, он может из чего-то переделать что-то другое. Есть вещь, который... да. Или э, собрать, а создать из чего-то, то есть он не в состоянии. Просто взять, чтобы это, это появилось. А если он говорит, что он говорит, Ну, да возвращается, то есть это, то что не это всё ушла, это сказал, и и они стали свиньями, то есть и соша свишла это заходил, они то, что нам приказавания сами себя превратили в свиньи. А Поэтому да, это, да, Ну да, да, да. Факт Фактом то, что свишла их прекрати при, превратил, приказывает, то есть Куну Кредита находится инциза. Ну, на обособ. Поэтому это не совсем сюда подходит. Вер. там не был. Это угрожать, то есть. А? Нисаль. Куль, кул, тамат тау قليلا, فإن مصيركم إلى النار. Ибрахим 30-я. Вер. Что касается Ал Амр Баданнахи То есть мы уже Зачитали Ну я прошу курок Зачитали Значит Ал Амм Фауа Ма Амм шаи айни фасааидан Мин ковлика Амамту Зейдан Ва Амран бил Аттайи Ва Амамту Джамиан Наси бил Аттайи Ва Альфазов Арбаатум Ал المعرف باللام واسماء المبهمة كمان في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات في كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات مبقى ولا تجوز دعو العموم في غيره من الفعله وَمَا يَجْرِ مَا جِرَاهَ الجواني قلت أعمل العام فهو ما عم الشيئين فساعدنا عامة ما أصله عبا عبدالله عميمة فاعلة اسم فاعلة اسم فاعلة ده وضي ماتل مين في مين ам عام فهو ما عم شيئين فساعدا ما عم اي عم اي شاملة من الشاملات عم اي هو شامل то что охватывает две вещи и больше фи логика какой-то например мин колика амамту زید ва амра биль аттах то есть اخвати عمرو и زید то и тому да и этому вообще или амамту джами альнаси биль аттах то есть всем людям да подарки да что э там не говорится да да валь арба'атун вааль фазу اربعه الاسم الاسم واحد это اسم мфред тоже его так никто особенно звать мфред видели ум если пришел час как например например каферу финнар то есть куль магьястыку олеге ля кафер офиннар охватывает всех существующих кафиров тоже охватывает Ну, от меня, он определённо он... идёт когда Алек говорит, Алек говорит. Это какая аль. это аль? Их шесть видов этих аль, а. ты виду, который, да, Есть промум запредельный. Есть вид. аль. Я имею виду, который, да, говорит, на, накера. И есть вот аль, который заходит в марафон, на двоих марафон, да. Это человек находка, У них да? Аль-Фарк Байна Аль-Кафир и Кафир То есть тот Аль-Кафир Он этот Аль, она называется Аль-Мавшулия mm -hmm. Или здесь же uh, Можно uh, сказать В зависимости от контекста Аль-Истегракия Аль-Истегракия mm -hmm. То есть Аль-Истегракия Еёшний признак Алям это Сыхат вукуай куль мау ага Это Аль-Истегракия Сыхат вукуай лауз Куллю, как я скажу, аль-кафиры финнар. Mm -hmm. Могу ли я сказать, куллю-кафиры финнар? Mm -hmm. Значит это аль-истигракия. Mm -hmm. И унака фарк бэйна аль-истигракия и, и аль-джинсия. Аль-джинсия не охватывает всегда кулли-лафрат. Аль-истигракия Аль охватывает всегда кулли-лафрат. Накира и Аль-Мараф, Финнар, этим санафиз кулл манесуку алейх, но Акафир Финнар. Если я Финнар, то я имею ввиду одного какого-то неизвестного вообще. В общем, то, что это, да, да, да. Это отталкиваются оттуда же, но так не говорят. то что Аль-Кафиру Финнар, Аджумла Гору Сахиха. Потому что Аль-Кафир здесь Муктада. вот это вот поссорится, разреши, поссорится. Нит и хас истиграк. Он терох, да. В кульде. Ал вал истиснаа, истиثناء меяру аль-умум. Это قاعده усули Это илля али указывает на то, что то, что исключается, только то в чём пришло исключение, значит остальное всё остается в общем, то есть хукни который был упомянут до этого да, да, да поэтому от фарк поняли, то есть ал бывают мошулия, ал бывают лил ахды лил ахды бывают три вида, лил ахд худури, лил ахд жихни и лил Аль-Джинсия, Аль-Иль-Ахд, Какие еще? Еще три, даже она Аль-Афид-Атариф, о которой заходят Аль-Хасм, Хусейн, Аль-Аббас, то есть Аль-Асма, я давно это всё забыл уже сейчас надо, если я сразу вспомнить значит, ва му ль ам, фа хуа амма шаи айни амма шаи айни фаса айни мин каулика амам ту заейдин ва амам бил аттар ва амам ту джеми аннаси там несколько названий одни сказали то что то есть лам И, то, в общем, одни из ученых ее, вот эту Аль называют лям другие просто называют Аль, третьи называют Альфа-Лам mm -hmm. это все, все три названия на один и тот же предмет, а это Аль Васмуль Джам'ай Аль-Муарфу, Аль-Муарфу то есть вот это Лам, это та же самая Аль, просто так, так называют, так же Лам Исмуль Джам, то есть Исмуль Джам Пойдёшь только если джам. Блин, понимаешь. Наверное, я говорю, охота всё он есть. А он здесь если да, то что я подумал, что не должно быть это. Исму джам, рандам нахуин, это лауз, который указывает на джамаа, лауз вахад, как таифа, или джамаа, вот это Исму джам, вот здесь, именно То есть это Изнал Джамата То есть это Ма ядулла аль-джамаа Ва ла муфрада ла хум лавзихи А здесь он имеет в виду это Аль-джам хуа ма ла хум муфрад Как шейх Адвакак аль-муминун, аль и так далее То есть Аль-джам Манасалим, Джам Мазакирсалим Аль-джам Манасалим как Идну Здесь другие, сказали то, что правильнее на называть Маджумия би-алифин ва та. Почему? Ну Те, которые сказали, как вот, то, что лучше называть Маджумия би-алифин ва та. Почему? Аль-Исму-джам здесь имеется Аль-Му-минун, Аль-Кафирон, т.е. Аджама-За-Кир-Салям или Аджама-Таксир, т.е. Кул джему-альфан аль-Ладзи, аль-Ладзи лага му-фрат, это Аджама-Таксир, Аджама-За-Кир-Салям, Джама-Насалям и т.д. Аль-Асма-Аль-Мубхама, мубхама исма Каман фима якль галебан Ман фима якль галебан Фили араб используется лиман якль адатан Почему? Потому что Может быть человек и лаякль Вама фима лаякль галебан Почему? Потому что Ман фима лаякль галебан Лиман лаякль адатан Ва айюн фили Используются Фиман-Якаль и Фиман-Лайякаль. Фильджеме, то есть Фиман-Якаль. Иногда, детка. Шейх Усимин приводил примеры, кто хочет обернуться, опростая книга. Шах на Назмал-Уракат. У кого есть? Шейх Усимин там приводил примеры. Ну, как это пример. Ну, тоненькая, да. это вопрос относительный лесит ли мне. Это от. Меш ва айна фи макан, ал-айна. В ظرف в макан, ва мата фи заман. То есть айна исбозлса фи айна Ахмад, фи дул умуд, то есть اخвату в себя кулльуль макан, язлуку алейхи лау айна. أين أحمد? То ما هو هذا المكان الذي فيه أحمد? Или مطاع يأتي أحمد? То есть ما هو هذا الوقت الذي ال يأتي فيه أحمد? То есть в чем وجه العموم? العموم который كل الأفراد بلا, بلا استثناء ماش. وما في, ال في الاستفهم Как, например, На. No. Как, как ни, например, э, э, э, э мы То есть это. то Как как, как. и не есть. Я тебе скажу всё то, что ты знаешь о нём, то есть. Что ты вообще не знаешь, есть, охватывает в себя, то есть все этот э, ку... Не, это Маусули. это фанс это فالджаза и аш-шарт э то шарты как например маршафты какой же пример привести что перевоится а джуш то можно да он те требования فالджаза в Вообще это как бы воздаяние, то есть Ма-Шарты, э, ма маша сейчас пример. Например, ма таф аль Что ты не делал, я сделаю. Ма-Шарты. То есть, э, точнее, не ма а ма фи Или ма, фи, ся, кле, цифа, ну, ге, Вот, ма, или э, ма, та, куль, аку, то есть, чтобы ты не ел, я это тоже буду есть. То есть, э, включает из себя, что ты не ел, все что угодно. Для меня. Нам. Для меня. Это ма, шарты, нам. А для меня шарты. Все это нам. Значит, оля, финна, кират. То есть «Ля» То есть, это, э, э, который, то есть э, «Исму ла» или «Фи'лла» Но единственное, что «Ля» — накалка какого-то «Ля Роджу ла» «Фиддар» То есть «Исму ла» То есть «Ля Роджу ла» То есть я э, отрицаю вообще то, что там какой-то мужчина есть Вообще, то есть «Ля Роджу ла Фиддар» Да, быть, да, да, но, но может там женщина но, но фактом то, что «Ля» То есть «Ля» нафе лил джинс то есть ни одного там да, вообще, мужчин там нету когда говорят ля роджу то есть это аль бэйна ля роджу лун фиддарве ля роджу ля роджу ля аква то есть аква далератен аланнафи то есть он лебенец говорит он же то есть в доме нету того, то есть ля юсу бэй ля юсу куалейи ля юсу роджу Может да. Может быть, ребенок, женщина там, котыки на кошке, да, на да. собаке бегмотано. Лагоду на собаке. На. 67. Послушайте, оно прямо приложение. Ну. Значит, да. э, во, в там э когда заходит на феал вот здесь вот <говорот> важный пункт <говорот> она ля фид аль-умм бали фид аль-итляк в جمادش афал فيها اتلاك الاسماء فيها عموم это فرق то есть что такое итляк ва аль умм лард аль-ам то есть он егошне э далала э Лавз, то есть Мутляк, его что-то Это ляль, аль-бадали Сейчас я посмотрю, как Шейзис объяснил И попробую То есть он э, В общем, ляль за Ba archeo, diash��شan'i bi inay ewanaby masukum ul to dhaqfu al suya. ההят지는 diaame hi- acostume-i,"iyan trzeba daqfum al afrar'i alas abil aish umul. То есть, зальят заяв Zsoka alayhiwa jahaan ala am То есть, 너�槐 collapsed xana państwo-shumul. Одновременно outright в дар, охватывается кульмун ну, ман яснуко алейх лавзу урожаль, есть сразу всех охватывает, а что касается лавз мутлак, то он я танавлю джамия аль-афрат а лакин ала сабили лбадаль, то есть ала сабили лбадаль вахид бады вахид имма хаза имма хаза, он охватывает всех, но из них какого-то одного, то есть ему нужен какой-то один вид то есть ему не нужны все сразу ему ему и он требует чтобы кого-то одного из этого а, а, вида как сейчас, <coughs> приведу пример точно точно так же как накера из ба для а нам ناكره في سياق الاثبات لا يفيد الاطلاق ان ناكره في سياق النفي هي التي تفيد العموم وهذا الفرق الذي لازم يفهمت ناكره في سياق الاثبات ك الامر ك كسال اس اتخو اقول اقتل كافرا ناكره في سياق الاثبات اقتل كافرا Например, или Акрем Толибан. Акрем Феаль, в нем Итляк. Он включает в себя, сейчас объясню, например, и помню. Он включает в себя Куллю Афродил Икрам. То есть какие только виды Икрама не существует, включает в себя. Но Аля Сабиль Бадль таким образом, что тебе нужно выбрать один из видов. Это Итляк. и поэтому амар ат-табавайт мутлак. То есть как как например, пасаниллах лиса сам э, э, э, э, э, говорит ман биллахи да, что такое амар мутлак? Он включает в себя джами анваль икрам. виды икрома, которые только существует даже Но тебе из всех этих видов нужно выбрать любой один и сделать его и ты будешь считаться подчинившимся тебе не нужно сделать все виды экрана которые существуют Это понятно не несмотря на то что этот амар включает по себя обозначается все виды там например 200 накормить, напоить, уложить, накормить тем -то сделать то-то, то-то, то это-это, то -то, то -то, да, денег и т.д. Но тебе нужно было быть один. Никакой, вот если, если я, я, я скажу, акрим талибан, это аман назаз мутрак, то есть аль-мутрак вайра то есть я не сказал тебе, чем делать крам. То есть это говорит о том, что амар-мутрак возвращается к тебе. Да, то есть ты, ты должен сделать и крам, чем хочешь. да, понятно, pueden... то есть он включает все в экран, но нужно выбрать один Талибан тоже накера то есть здесь не идет чтобы ты всех то есть сделаем ему крам нет, выберем одного и сделаю ему и крам, все, то есть ты считаешься подчинившимся значит, берем здесь и крам Талибан и вот он похожий а Если Аль то либо, это нужно смотреть на контекст секта. Если это Аль истеракли, то тоже нужно выбрать всех. Если это Лилад, дыхнет или... Ну, как правило... Да, да, да. То есть это Аль истеракли, то включается... Я проявил священную слову. фактлул муши ал муши фактлул мушрикин ал нам ал тигракийе тус кул манхирку алейхи ла мушрик уктлу фаданса не хлас холам Аль-Ам, я дхулу фихи аль-Таксис и хрваджу баады л-Афады л-Ам мин аль-Ам. И мне нужно, чтобы вы поняли Аль-Фарк бенни л-Умум ва л-Ит-Лак. Это является очень важным. что теперь аф в них Ит-Лак. в них нету Умума. не итляк, теперь понимаете, альфарк бен итляк вал ам, то есть лавзу мутлаку, то лавзу ам Умум, то есть он бывает, либо на керафисеякин имтинан, либо на керафисеякин нахи, либо на керафисеякин нафи, на кера как? На кер он сам Qul innil ma'tajida lillahi fala tusrik. La tusrid. Ndam. Ndam. Da. Ndam. La tusrik al-ishrak fi'lun mudari' fihi mastar. Kushmu. Ndam. Ахадан Накира, всяки, то есть охватывает себе кулминман ясуку Алихи или Ахадан, или, или, или. или, или, или. Нет, может быть, Аль-Маррифа, тогда если Маррифа, за Аль, о чем идет речь, нужно смотреть конкретно. Лесия, раз, в Бургиха, в Шарфе, чтобы Накира был, да, для глян Как? Нед Шарф, чтобы Накира, если в Самый, Накира ну такая задача для после для для на которой это где здесь у меня есть такая работа я не понимаю как это для э для для нам ля был был какой ну как он такой накера даже и все равно не понимаю может действительно.. нет, само слово, как было нахера, лезь на правильно? да, да, да и все, помните, что поле, когда ревут или ля ма-си-ра-фи, нет, это ля если приходят фи си или нахи и уму если пришла аль ма нужно смотреть, о чем идет речь в противополучии, если пришла ان النكر التحكم مباشره تستنكر هذا القاعده المتربه النكر في الساكه نهي او نفي او الامتنان يفيد العموم كالم الامتنان ك مثلا هذا شرط ونزلنا من السماء ماءا طهورا ونزلنا من السماء ماءا ما كل В чем то, что это накриф и Или, например... Фатаймума А вот эти воды там без амиклам приходят Да, да, да Фарямте джедума ан фатайяммаму Вот если бы с марифа, там уже без сиеха джумля, она может и быть как зима, и может другого добыть Это из марифа пришла Да, нужно смотреть Может как он добыть, а как может быть добыть Это получается, как джаммам Нет, нет Аль, если он пришел нахер, да. он не может быть ни мутлик, ни Нужно смотреть, что это за аль из Тегра Кыя, Лил Джинс. Вот аль, Лил Джинс, Аль Лил Джинс, Лил Ахд, Лил Ахд, Зикри, Ахд Хадури, Ахд Зигни. То есть это аль на Масули, это аль, который я знаю, как она называется это. По которому заходишь на А'лам, аль-Афидд Тариф, как вот Аль-Аббас, Аль-Хусейн, Аль-Хасан. не я забыл название, вылез у меня из главы. Вот. И Аль-Фарк бэйна Аль-Лилджинс, Аль-Истиград. Там разница. Некоторые путают, их нужно Аль-Истиград. То есть, если Аль-Ка'ады, то есть, Аль-Ама ссихату, у макана, или Маука'а. То есть, она включает у себя, если Аль-Истикараки, афрат беля истесна. Аль-Ль-Джинс, яду ллю в общем, но ля-Ятанаулу куль лал-афрат. И вот уже, то есть, даже со стороны убеждения никто не خلاف профессор Эликрис как как ас-сахаба افضل من من بعدهم ас-сахаба هل كل كل فرد من может какой-то человек который вышел после сподвижников быть лучше чем какой-то из сподвижников Ну я что может. Но мало их, э, не может, иншалла. Да, наверное, какой-нибудь э который один раз в жизни увидел пустынный клан э, бедуин как, э, да, есть, там жил где-то, потом. Он же с подвижным и какой-нибудь как вот, я э, э, имам Ахматом э, э, или подобным, то есть. Да, кто поучи он или тот? Да, э, джумудское слово, потому что Аль-Лили-Тилра, все Некоторые да, да. сказали, нет, Лили-Динс Или как наверное, Самый последний пример Аль-Роджилю Аква-Минал-Мара Аль-Роджилю Аль-Лили-Динс То есть, а, В общем, то есть, это не говорит, потому что Каждый мужчина, мужчина То есть, да. сильнее, чем абсолютно любая женщина Нет, а. есть женщины, которые сильнее, чем да, Мужчина да, да. Да. Вот, это, поэтому Аль-Фарк аль джинси и аль-сигаракы на на поэтому несет э, по себе то есть э, далеко не все то есть и вот этот момент понятно и э, то есть чтоб сейчас не, много не и понятно между тляк и аумум ля взмудлик и ля взамт между ними разница. Это очень важно для понимания ширских текстов. Интрак вообще как называется? Интрак охватывание полностью сегодня. И это очень важно, чтобы понять разницу между то есть лям ам, какие у юшний и какие фалайт, что из него выходит, лям мутляк. Что из него выходит, что как на фактулю. Сир амар. Он внесет в себе Итляк или Умум? Нет, вы че? Пан Аллаев, целый час вот объяснял. Итляк несет в себе. Итляк. Афаль, их не... То есть Адаляль Бир Итляк. Как Например, Всевышний говорит Уктулю Мушрикина. Даже, например, Уктулю То есть э, лянз аль-каты Включает в себе Убивать их автоматом, пистолетом, ружьем, рогатом да, да, да, да, да, да. Да, да, да То есть да, как, как какой, какой бы один из видов да. Ты не выбрал И не выполнил это действие все, Ты считаешься подчинившим То есть да. тебе не нужно использовать все виды Которые да. да, можно убить этого у мушрика Продавалось аль-мушрик Да Куман-мазад Такое А да. идея сам открою Ну что ж, Это же начался первый фаз. Я просто сейчас не, не буду это приводить вам альфазы, который указывает на этот ляг, альфаз, который приказано, ну, альфаз, который почему-то осмелит альфаз И так, далее, и так далее. То, что здесь он перечислил, это, то есть э, просто вот это, то есть альваракад у суфих, это то же самое, что аджрумия финнахи. Вот один уровень. То есть, пройдя аджрумию, то есть, ты как не знал латский язык и грамматику, так ты ее не знаешь. То есть, это, да, это просто однокомение, чтобы ты этот уровень, чтобы ты понял то, что, то есть, ты... Да. Да, да то есть... вот, вот это я говорю, понял, где-нибудь а у нас не так, что это вершина, все же дальше она, космос свободный полет и как-то измеряешь уже в этой окне и фиддар ла рожала и фиддл ум неш потому что наклефец, якин Wa al'umum min sifatin noutk Tues ilay si min sif min min eee Sifatin l'akhala si mojta sa Sifatin noutk Wa la tajuzo da'wa al'umum fi vori himnal fi'al Tues fi vori noutk Tues ilakhal la yujid al'umumar Ilakhal iklaqak Cheikh Abdulaziz Cheikh Abdulaziz Я же целый час об этом объяснял. то что Да. Ха-ха-ха-ха. Вы на каждом сонсу не пишете. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пускай фантоматически, примерами, я проявился. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Обещал? Единственное, что Аль-Фи'ль э, Когда он будет э, Фисякин фи, Нафи Нафиг? Да И, Или Нахни То есть, как, например, Ля Туширик но, но здесь уже с той стороны То, что фиаль В нем Маздар Любой, абсолютный Фи'ль В нем и стакан на феи нам да. и здесь как например ля ту шрик би айинав айминан ла ашшир би айинав айминан то есть любые виды шрифа которые только существует нельзя их делать маленький большой да то есть маленький большой это ля ту шрик, шрик билдах, шея, да да, да, да. то есть э достаточно было сказать для тушриков. И то же самое, как как напраляй ан юшра ка бихи. Нафи би ай наин мин аль аль-магфира. магфира. Ну, там же да, анна загорилась там. Всех нафиг. Ещё Роман. то есть бей айн ан тускул аль который то только... ксуси не прощает никакими видами видов Да, Нам э وَلَا تَجُوزُوا دَعْو لَوْمُومِ فِيْوَرِهِنَ الْفِعْلِ <سؤال> <سؤال> وَمَا يَجْرِي مَجْرَهَةِ т.е. مَا يَجْرِي مَجْرِ الْفِعْلِ <سؤال> И еще более подобно, иншаллах, когда вот этот ашах, мы все это то же самое только уже с примерами то есть более подробно что сейчас чтобы сейчас много нету то есть альхас не задерживался альхас юкабли лаам альхас юкабли лаам то есть альхас он фимукабли лаам то есть да если окош чуть, чуть открыть доступ кислорода если а то как подводный воздух مش الخاص اا يعني التبريزه الخاص يقابل عن ايفون واتكسيس واتكسيس بدل جمله او واتكسيس تميز بعد الجمله كده تميز. Да, вот здесь Ашек говорит аль ихрадж Аль-Тамьиз Здесь, здесь Аль-Джуэйни используют лавзу аль ихрадж Ну, ну, Ихрадж то есть, мина, Ифаль, да Аль-Фарг война хараджа вахраджа Аханзата таадия называется это да. ну, ну, тарифы тоже пойдет, Знаешь, то есть ты э ты мэйс, те да, которые тебе нужны будут, да. Но ну, просто ты хочешь более понятно, причём то, что таксис уа, то есть как здесь в делому направлении Аль-Джуни Тамиз, Тамиз то есть ты то есть аль это тот, кто аль-лади юмэйс бад аль нам من الان تس حكم ام да как если э скажу как если я скажу ла тукрим талибан илля муджтахидан минхум или, сам, или, или л, нам мы майисту баби лафросо муджтахидина или аквим талибан муджтахида минхум это уже ну да такси э. И да, это фактически именно к тому, как демха его в ход. Вот, к примеру, да, э или мضاف إليه. Ты не латقم طالبًا كسولًا. Вот. Это называется تخصيص بالصفه. التخصيص هو несколько برد. التخصيص بالصفه، تخصيص بحرف استثناء، تخصيص بشرط. Как? как это? ن مش والخاص يكابل العام التقسيس تميز بعض الاسم يعني مثلا ترجيم تميز بعض الجمله يخرج بعض افراد العام من العام من حكم العام توستى وهو وهو من لغات العرب فيه لهغه وهو, وهو وهو نعم ينكسو الى ومنفصل لام توستى Аль-фарг бин-таксисо хас Хас это Исма-фааль Таксис это Фи-аль Маза в самой Одессе Лаз-хас он бывает мут-тасль и мун-фасль Мут-тасль, сейчас я с вами объясню Аль-ады-и-тасль тасль так как мы говорим про Тексты. тексте. Нам как как, например, если тренируй, наверное, следует, что вот. Ну, вот. здесь как раз шейх аль-Фазаз говорит: "Муттасил هو الذي لا يستقل بنفسه, بل يكون مع العام في نص واحد". Na, kakulayti kakulayta lillah ala nasihi albayti man istata alayhi sabilan. Albayti man istata alayhi sabilan. Na, at-takhsis bi man istata alayhi sabilan. Na. Muttasil. Na, muttasil. Wa munfasil huwa alladhi yastaqillu bi nafsi bi an IS dan Tö есть да Ehseishah Ehu behaviour тó есть этa us us Ay glorious away they will be saludable to say, you are from Auss biography to theibi qiyan 감사합니다. Aw呢eraReheu Al-ندha The прочification of usfoleta Dasy ha Tayyuh対y an y هو يفيد العموم يسالكم في اولادكم او لا اذا جاء المفرد مضاف او الجمع مضاف يفيد العموم هذا من من, من سير العموم كتس يسالكم في اولادكم تس كل الاولاد الكافر منهم والمسلم مش كده نرجع للحديث اخر То есть, ля ярису аль муслиму аль кафера, оль аль, -каферу, аль -каферу, муслима. И этим хадисом делается такси с то что фи авлядикум аль муслимин иминхум. Айфон. Как где-то. Вот видишь, айфон. Я говорю, не нужен айфон покупать, если у него Это лишь лишние <смех> Смотри, у нас есть хоком общий. Да, как как, как Сиршин говорит, э, у себя есть дети. Э, например, или вот, э, какой-то человек есть, у него есть э, э, дети и э, Кадр-Алла, то есть трое из них мусульмане, двое, то есть, э, это. То есть отец принял ислам и у него Пятеро детей остановить, трое них приняли. Ислам, двое нет. И он, вот этот отец, в общем, приказал долго жить. У него осталось, умер, в общем. Такое выражение, приказал долго жить. И те дети, которые кафиры, и приходят, говорят, мы тоже получаем наследство от него. Я спрашивал например, почему? Он говорит, вот, все, что Аллах говорит, есть, мы его уж не дети или нет? Значит, мы получаем наследство ибин-дасу-ль-Айя. <гум> Понимаешь, и эти кафе мне говорят, то есть это ляуз муддов, фаху юфидил умум, то есть, и, и это наулю кул луаля. А я говорю, нет, он... Этот лаз хоть и общий, но у него есть, есть хадис-ан-хаз, который конкретизирует его, то, что речь идёт про тех детей, только которые мусульмане. А дали на это ла-элису аль-мусульму аль-кафера ва ля-каферу аль-мусульму. И я... да. А уже не указывает какое имя? А они с даже не скрытили. Да, мусульмане. Ну, там вот потери потери в Да, там из Бадль Джум, Да, но мне его вообще я думаю, вообще. Ну, не кажется, да? А вот это астан А я думаю, что это тогда ровно вот на год Да, да, да. Вот والخاص يخبر العام والتخصيص تميزه بعد الجملة الجملة أنت ميزت بعد الجملة وهو ينكسم لك ال إلى متصلين ومنفصلين متصل الذي لا يستكله بنفسه الذي جاء في نص واحد نعم И здесь э э оллиллахи аля наси хадж это называется таксис бис -сифа. Или акрим, талибан, а Ля тукрим талибан касулян. Это тоже э таксис То есть я описал его, yes. да, описанием, то есть я конкретизирую описанием. No. Иван говорит, фальмутасль бывает, аль истесна, ашшар, вот такие две бесыфы. Вот эти три вида, аль истесна, ашшар, вот такие То есть аль это когда пришел в одном тексте. Имна ль инсан ля фи хусар, илля لا إله إلا الله نعم نعم نعم لا قوة إلا то есть когда пришёл то что касается э э это когда это когда говорит как его джур шарти шарти когда Bila to malle bila mone. Qobisi diner va likr, ya? Abduliy. La salata Ты мне что там делать, если этим хадисом или нет? Почему нужно говорить, надо ещё доходить. Ты Ну там, там уже ваша морская не считаются. Нам, э, дочка говорит, сказал, я, я, я слушаю, он тоже Мустафа Алавуше. А, тогда вас тоже из из Трентеса. Ну, э, рассказывал и нас рассказыват находит э иза иза иза би саифихима фракат рах в النار по и вы вот здесь там нашли смысл это это обрезной половой орган есть э Из альтака аль-Мусульмане без сейфейхима, аль-Касир, аль-Мактуфинад. И есть хадис из альтака аль-Хатанане, пока два же был гусар. А, он был заслужен Да, он пополовину хадиса, да, в подопарке, да, да. да, Ну, да. А, как? Да. А а шанса дека на финер. Кнеми шанса дека услови terrorist бигинуда alah Rabbi but an except for Nka dima go как k ha ha ha kind. .�Esh还ik says. .h afterwards, Fati". .hDI hi ha ha ha! ha. ha ha. ha, ha ha ha, ha, ha! ha ha! ha ha! ha ha. ha ha. ha ha ha Маншахин Амин Кумушахра фаласум? Да, Маншахин Амин Кумушахра фаласум, да? Да, Вот такие бессифы это вообще известно как. Как? Ну много то сказать девушки. Шейх, например, Акрим аль-Улема аль Да, то есть, да, э, есть делаем экран ученых, которые действуют соответственно с тем, что они знают. Меш, сейчас он будет подробно об этом говорить. сейчас он будет об этом подробно говорить. Валь истесна, то есть он перечислил три, вот такие бесыфы сейчас. а о каждом из них будет разговаривать. Понятно, что мне отвечают? Алихраджу, ма лау лау, то есть вывождение того, если бы не он, то есть если бы не это, то есть да, не он, вот, вот этот гу возвращается на ма, то ла дахаля гу фель калям. То есть э, по, э, по это предложение? Mm -hmm. Нет? Ихраджу ма. لو لا هذا ما لدخل ما اخرج في الكلام <تصفيق> لو لا هذا ما لدخل ما اخرج في الكلام لو فايت حرف لو لا لا это дамир ها لو ل هو это просто сказать ла دخله في كلام لا لا نافذ это которая заходит на جواب الشرط جواب شرط на конфе даму тали таقيت عليه Это у заходит на Джавабу Шарп. Как есть фа заходит на на Джавабу Шарп. Есть ля, тоже заходит, заходит, заходит. У а, этот э э э не ошибаюсь моей университет книги засламат. Он там 30 с лишним, это, для ля, какие виды вот, какие смыслы в каких тесте приходит все это? Ля, ля, нет, ля, ля мат Все виды ля, которые существуют Ля, ля, это За джаджи, по-моему, если я не ошибаюсь Ну, я думаю, нам этот Мухни-Лабиб, если ограничится за, за уши хвост Мухни-Лабиб И обычно после Альфии проходит понятно то есть это же выражение можно сказать э ихрожу бадль о фарди аль-ам или мин حكم аль-ам да اسمه это ла дахла هو هذا в Alistisna yakunu bi illa wa ihda akhawatiha Bi illa wa ihda, ma akhawati illa Hmm? Soj, ajun yuk, dha khadiyo riz Khtu, khtu, da, mahi akhawati illa Aha Khoch niru на этом вайра первая сестра осталось еще пять <с <с <с إلا وغير وسوا سوا صوا إلا وغير وسوا صوا خلا وعد وحاشة أن الشخنا حوانا إلا واخواته إلا واخواته كلها أخوات إلا حروف الاسناء إلا وغير ا خلا و عاد حاشا وسن دا بيدو بيدو هذا بقول سمعت انا مو لذلك ماشي نعم لكن جت عندنا موضوع ثاني ماشي وقال استثناء بي الا واحده اخوتي والاستثناء خرج ما لو في الكلام وانما يصح بشرط بشرط ان يبقى من شيء Вот этот э э если у нас есть э аль-мустасна и аль-мустасна минху аль-мустасна это то, что исключается аль-мустасна то откуда делается исключение. Но только исключение. Нет, аль-мустасна это то, что случается. И самофульна мустасна минху то и откуда да, и сюдилось исключение. То есть ну здесь а а очень важно помнить, то именно чтобы что-то осталось. То есть невозможно э, сказать ли عند ابو عبد الله То есть э, он не должен стоины кроме ста До сразу, да. То есть дороже да? Да, то есть, нет, да, да. Или подобного рода. То есть, Фельмусас э, на Мингу как-то что-то, как, например, например, если предположить, вот, пример, Вал Ассель Инна Линсана Ла Фи Хус Илля Ла Дин Аману. Илля Ла Дин будут 99% из вот этих, о которых Фель Хусар Фаля Шкальп, Самое главное, чтобы кто-то там, но остался. Если он, то есть или Азин Аману включает себя всех тех, то есть Фельхусы никто не останется вообще, то Аль-Исцесна вот это Ля-Сах. Ля Да. Потому что Ля-Файли, то есть для чего делать исключение, если Фельмусаса Минхун ни одного фарда не осталось. Ни Понятно? Это указывает на том, что Илья Азинь, Исцесна, Халабудда Айябка Фельмусаса Минхун, Щайун. Да, само да теряется да, да, да, да, да, само исключение это говорит о том да, да и поэтому аль-исцесна да, аль-исцесна ми-яру аль-умум да, то есть как это ми-яр нет, нет, это как это по-русски сказать Không. то, чем мирит, в общем да, да, да то есть мир как это Мирива. <реслуж> да, да вот. Э э э э э э мирива, да. То, что, то есть ориентируется по ней. И поэтому изоджатель, из сесна, би-илля, ау-их, это указывает на то, что по-любому в фильме статусный Ля <будды"> минг, <"Мириво>, лябут <стрешат> Ля <будды">. да аябка шай. Мирива. Лябут. Да. И мирива? Мирива, это он нам. Вот, да. Вот, эталон. Ва инама ясшеху бешат аябка на мастасни мизм шай. Ва мин а якуна аякуна муттаслен белькалям. И мин шарт al-istithna' an yakuna muttasilan bil-kalam. Muttasilan, to est', nevozmozhno, chto byl munfasil. Na. Vajuzul taqdim al-istithna' 'ala al-mustathna minhu. Vajuzul istithna' min al-jins wa min ghayrihi. Na. Wa vajuzul taqdim taqdim shaikh vidot to'g'ri, to'g'ri, shaikh Afzonaviy qo'ydu taqdimul istisno' alal mustasna minhum. Liwqa'i fi kalam al-arab, to'g'ri, u keldi fi kalam al-arab. Wa maqsad al-mustalif bayanu annahu la yushtartu fi sihat al-istisno' ta'khir al-mustasna alal mustafin mustafin fi al-lawz. Na'malu juzu taqdimu wa huwa kullu al-jumhur. Wa minhu qulu لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا من إلا كفرت عن يميني وعطيت الذي هو خير важду тақдимовиста сано масастамин. Бир яна бишу. Вот Хадис. Не пасанику, Аллаха алайхи ва саллам, инни валлахи, иншааллах, ла ахлафу ала ямини фа гайраха хайран минха илля каффарту ан ямини ва таазу аллази хува ходить сам сам буду хали. А, а, а, а, а послушайте, я рус Аллахам, иншааллах. Не аля йамини то есть не, не, не клянусь до да, кля, э, клятва, то есть ну, если вижу что-то, то есть он говорит, я могу апокраса о чем то но потом, если вижу что-то, что лучше, чем это, то есть, я нарушаю свою клятву. Но я делаю кафару и это... Основа джумли... Шейх не привык, к сожалению. И привык, только вот, Бабу аль-Бухари фи-сахи фи-баб аль-Айман ван-назур фа-кал бабу аль-Истисна фи-ал-Иман сумма авра на хадис хаза фа-и-стисна андил фу-ка-ха-а-амн амн ва вот он говорит, э, например Лака мандиль, то есть э, тебе этот дом, а мне это э, альмусасна аль мингу mm -hmm. мы все правильно уже ваиджу дадимон естественно альмусасна мингу то есть сейчас хотят хотели... я не могу понять, как так долго глашить. Значит, по То есть у нас есть у нас в основе то что должно быть альмустас на минутну и альмустас на даже и в основе своей альмустассна должно приходить после альмустас на минутну да да да то есть а исключаемое предложение приходит после того из чего делается исключение. А можно переставить вот больше этих Как как Вот это, наверное, ангелу жес, и потом Микаил и Джибраил отдельно помянуть в про Не, не, вот он говорит: "لا أحلف على يمين فراء". То есть не сказали перевод. Здесь "لا أحلف على يمين فراء yeah. غيرها خير منه إلا كفرته". Да, вот верха это мостасна. Мостасна. Верха это Да, illa kafaratun Да, именно да, да. А روح тебе в Да, нужны это. Я сейчас это немного сейчас. И пример. Пожду, тогда То есть фактически то, что рассуждает вот об этом. Я просто думаю над хадисом, это не, не могу я хадис понять, как как это здесь لا أحلف على يميني. على يميني فغيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني. فاتيت الذي هو خيرا. понятно. просто где здесь мустафас наверняка может он объяснять кончалась прошлый Халид и это. Это Бухара, да? Да, за Бухарой. Э 2964. И я дома э, посмотрю и это. Я, я, я разберусь, не проблем просто домаща, чтобы просто чуть, -чуть посидеть на поднять. Я не готовюсь к книге, поэтому это дальше всё. Волю с сна мина джинсин, вомин и другие. А он тос на джисми, То есть как قام القوم إلا زيدا زيد من جنس القوم قام إلي جلس إلي أطى قوم إلا زيدا زيد من جنس القوم تأتي بأجوز بسيطة من جنس ومن الجنس Нет, можно делать <говорит> Аль-Истесна аль Минджинс То есть Минджинси Мустасна Мингу То есть Аль-Мустасна аль Минджинси Мустасна Мингу Речь идет вот об этом То есть а, а, а, Как написано Ла-Илляха илля Аллах Аллах отражает Минджинси Аль-Алиха Как Каума л-Кауму Илля Зейдан Зейд Минджинси л-Кауму response как как здесь шех как то есть э фактом это, то что это, то что исключаемое да, он да, из джинса да, да, того, هو да, да, из всего исключения да, да. как например, здесь, вот здесь от позаус лесна ун фиха лагун илля سلامه سلام Салям лис мин джинс лагун Минджинси лягу может быть Кадир, может быть Ашатима, может быть что угодно, но Асалям Минджинси ля Хайя и все что Ля Сман Фейн Хайран и Ля Исключение же, но Аль Мустасна Лейси Минджинси Мустасна Мингу. А понятно, что у нас Почему не понятно? Какое? Это Аят. Аля асма уна фи халагуан ила салама. Да. Смотри, смотри, у нас есть мустасна даже и мустасна мингу. Мустасна исключаемые да? То, что исключается, оно может быть из вида того, откуда исключается. Даже? То есть э... это понятно или примеры нужно приводить? Например, как вот جاء القوم إلا زيدًا. Или جاء э-э طلاب إلا زيدًا. Зейд этот, он тоже толиб. Он من جنس طلاب, То здесь здесь э мустасман. Даже здесь мустасман мин джинси даже. Есть мустасна, бывает, лейси минджинси мустасна минху. Как шефис, les праприрал, лясма'уна фига лагун, лясма'уна фига лагун, лясма'уна фига лагун, илля саламан, делу исключение. Разве салам минджинси лагун? Нет. Ну нет, ясуя. Ну понятно? Или вот еще, иллядь таку лавалакум бэйнукум билбата, иллям такуна тиджарата антарады минху. Тиджара, леси, миндакли, авалил, абилбатль. Да, да, да. Это можно естественно. Да. Это называется естественно мунката. Это называется естественно мунката. Знаешь, что это потом? Табдин это Да, да, да. Я над хадисом присижу, подумаю, иншалла потом, то есть не проблема, разберемся. Ва аш-шарт, да мутлик и кое-ет, отойдем. Ва шарту я таахар а не машрут, ва яджуза ай-я-таахад, а не знаешь, фаза с ахлем Так вот, э, э, шейх, аль-хамдула, э, э, нравится этот ученый, шейх, Адулай Фазон, помимо того, что он профессионал в любую усуль, у него есть шах на Альфию Джидид, вообще шах, то есть Мухтасыри хороший в двух томах, <мит> да, и, и, и шах на Котвеннала тоже и у него есть шах на Котвеннала тоже есть, отлично, и у него есть э, э, шах на Дабургмарам вообще отлично в десяти томах. Вообще, я вам конкретно советую на премисть вообще. Он там он хадисы разбирает вообще, то есть надо это все. Со стороны Люх, со стороны Усуля приводит халяф это вообще это... Он в рядах? Зачитаешься? Нет, он, по-моему, он, он, он, он, он, он с того же города, что Ишех Усни, если я не ошибаюсь. Ней, ней. Да, я не помню, что сказать. Он, я судистский старый он уже. Ней. Вот, и у него... Сулфих есть шах тасир вусуль фишарх ала каваад фусуль хамбалийский мат в ну уже чуть посерьезно чем это книга может раза в три толще чем это иншалла будем ее приходить после этого он всегда приводит к пример аяты и хадисы происпорим с Усулиим هذا توضيح عن المشروط شرط عن المشروط ك مثلا ولكم نصف ما ترك ذويكم الا ان يكن لهن ولا ولكم نصف ما ترك شرط يتاخر عن المشروط الا ان يكن لهن ولد هذا صوت النساء глава на комиссии мотора канала она относится к словам попы предопределить длил это наука как легкая но и фукат так усложнили она вообще сильно усложнили она такая легкая 3 аяты и 3 хадисы все и весь мир и мир от полосы у этих трех лет Да вообще там легко, там даже без дроби. Вы, вы представьте, эти аяты были ииспосланы, и хадисы для людей, которые не умели писать и считать. Они же как-то э, разбирались там о, о наследствии. А вот те, которые потом сейчас научились считать писать, они усложнили, да, то есть там для чего это геометрия, математика, дробь, без этого можно обойтись легко. Если учиться в Ушалкане. Вообще, это, это на там три, три хадиса, всё, и всё наследство ну, в нём. Ну и что? Ладно, что-то. Ну, длинноватый, да. Все, пожалуйста, иди, иди, иди, иди, не Все, вот увидели, как Савдханалла так всё разобрал, вообще ты, ты так никогда не сказать, Савдханалла, всё наследство там, в трёх аятах в трёх аятах, то есть там три аяты и некоторые пункты, апостолик Лага объяснял. Три аяты, если вы учили, и конечно. всё-таки загрузил, там чуть-чуть на них, я через гигабайт и пилот. Афмарфалиды, если ты эту, Савдханалла... ولكم ولكم نصف ما ترك اولادكم ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولكم للرجال نصف ما ترك ازواجكم то половина что если только у них не будет ولاد если у них есть наследники او بذو ماتين كنا اولات احمل وان, وإن حمل فاتكوا علينا حتى يضعنا حملهن وان كنا ان بشرطيه شرطه كنا نعم ف اصل الجمله انتكوا حتى يضعنا حملهن даже ان كنا اولات حمل لا قدم شرط على المشروط إن كنا أولا... سيسر قلت إن كنا أولا... أولاتي حملا فأنفكوا, علي... فانفكوا عليهن حتى يدعنا حملهن أصنعه بالراجعة بابوتك انفكوا عليهن حتى حملهن. أه... نعم حملهن إن كنا أولاتي حمل مفترض؟ أه... Куддима аль-машрут Вот аяты, да Для литерического усиления А, для литерического усиления Для литерического усиления Смотрите, смотрите Всю шаваль говорит, да долго это писать Вот он говорит Ин кунна уляти хамлин Вот смотрите положение под имкуна кунна уляти хамлин Фанфико алейхинна хакта ядана хамляхун Даже ин кун, ин ин Это же ин шарфия Шарф здесь вот шарф упомянут перед маршрутом Ин кунна улати хамляхун А можно сказать Анфико алейхинна хакта ядана хамляхун ин кунна улати хамляхун Тоже, как говорится Валакум нисфу матараха лакум адваджикум Ин Илля мякум лагун не валят, фалакум нисхумат бадараказадзикум. Можешь так сказать? Это сам лёгкий. А это какой? Ашат Я че ж ж Тагдим от Тахир, то есть... Бля аимушкиля. Шура и где? Какая? Одна из них Пятый, шестой аят и последний. Вот эти э, мирос три основных э, аяты. И аяты Суры Анфальт там про это. Да, э, в конце про этих. Улюль-Архами Алия-Ба-Ду-Любах То есть про этот. Что делать? То есть там это, потом, то есть он, у нас есть э, то есть те наследства то есть Улюль-Архам это родственник через мать. Короче, отец матери дед там и так далее дяди страны и да, матери да. значит это самое это легкое то что только окатается я, я живу так диму гостесна мусаса тоже легкое фактом то что э, хадис просто нужен то, оппонент который шейх а, а так то есть дальше то же самое как например это я скажу Вот там процесс, например, جاء القوم إلا أحمد. Даже это как это то есть, у, у нас по э, порядку идет мустасна и мустасни минус даже. Есть, нам нужно такдим мул истисна, аля мустасни мин хузаза إلا أحمد جاء القوم. Всёха, Да. Э, это знаешь, как хадис вот этот Мне нужно просто дома посидеть и и подумать над этим. над ним, где здесь мусасник, где мусасник, чтобы. Ага. Да, да, да. да.